Глава 15. «Значит, вы, малышня, хотите свести родителей?» — хрипло спросил охранник, впуская ребят в комнату видеонаблюдения. «Разве они сами не могут сойтись? Не дети уже!» Помещение выглядело в точности так же, как в фильмах и сериалах. Маленькое и мрачное, с широким столом, креслом и большим количеством экранов, где транслировались все изображения с работающих камер слежения. Подростки внимательно огляделись по сторонам и направились к экранам, чтобы увидеть родителей. Теона бесцельно скиталась по магазину, где ее оставила дочь, а Максим терпеливо дожидался сына, сидя на мягком пуфике недалеко от лифта. По подсчетам Луки, родители должны были пересечься на пути к лифту и вместе зайти в кабину. «В том и проблема, что они сами никогда не сойдутся. Знаете, тех людей, которые постоянно находятся на работе и уже не помнят, что такое личная жизнь?» — в ответ спросил Лука. Охранник уселся в кресло и кивнул. «Конечно. У меня дочь такая. Вечно на работе. С утра и до вечера. Не то что о личной жизни не помнит, даже поесть забывает. Ходит вся серая, осунувшаяся, с синяками под глазами и без намека на улыбку. Смотреть страшно. Живой мертвец, честное слово». «Вот и наши родители точно такие», — в тон мужчине пояснил Лука. «Поэтому мы решили свести их. Вдруг наконец-то отвлекутся и займутся собой и семьей». И правильно одобрил мужчина. «Если мы не поможем им, то кто ж еще?» «Только мы». «Вот-вот, ладно, малышня, все равно лифт ломается каждый день. Никто не заметит нашей пакости». Лука широко улыбнулся и с вызовом взглянул на Эвелину. Выражение его лица можно было описать простой фразой «Я снова оказался прав во всем». Девушке не нужно было даже гадать, что она увидит насмешливый и торжествующий взгляд парня, Она заранее знала, что Лука будет упиваться маленькой победой. План в очередной раз удивительным образом шел своим чередом. «Вы сможете отключить лифт?» — поинтересовалась Эвелина, игнорируя Луку. «Это же вроде бы электрики знают, или кто там по лифтам?» «Ха!» — перебил мужчина. «Мелочка. Лифт вырубается каждый день. Никто не хочет раскошелиться на нормальные рубильники и предохранители. И так бывает при каждом малехоньком скачке электричества». «Для такого нет смысла вызывать бедных ребят. Пусть реальными делами занимаются, а поднять рубильники обратно и я могу. Ничего сложного». «Значит, мы договорились?» — уточнил Лука с доброжелательной улыбкой. Охранник тоже широко улыбнулся в ответ и, хлопнув парня по плечу, поднялся с кресла. «Конечно, малец. Только что там по деньгам?» «А, да», — спохватился Лука и достал из кошелька нужную сумму. «Держите». «Как приятно иметь с вами дело, малышня» хмыкнул мужчина, засовывая деньги во внутренний карман куртки. «Когда отключать лифт?» «Можете прямо сейчас заняться щитком, мы подадим знак». Заметана. Мужчина неспешно покинул комнату видеонаблюдения, прошел по коридору и скрылся в каком-то помещении. Двери он специально отставил открытыми, чтобы отчетливо услышать сигнал Луки. «Я готов», — сообщил охранник. «Хорошо, мы подадим знак», — повторил Лука. Ребята многозначительно переглянулись, достали телефоны и написали родителям почти одинаковое сообщение. «Я сейчас на первом этаже. Рядом с тобой есть лифт. Спустись, пожалуйста. Я кое-кого встретил». «Встретила». «Итак», — заволновался Лука. «Действуем на счет три. Раз, два, три». Сообщения были отправлены. Подростки взглянули на экраны видеонаблюдения. Теона и Максим практически одновременно достали телефоны и прочитали послания от своих детей. Первым покинул исходную позицию Максим. Он резко поднялся с пуфика и, отряхнув пальто, зашагал к лифту. Тиона ушла из магазина одежды несколькими секундами позже, но оказалась быстрее Максима. Первой добралась до лифта и нажала на кнопку вызова. «Как по маслу!» — восторженно прошептал Лука, не отрывая взгляда от экранов. Эвелина пораженно наблюдала за Теоной и Максимом события складывались поразительно идеальным способом если они и дальше пойдут таким бодрым ходом то девушка готова будет признать что лука не сказочник а настоящий стратег и возможно когда нибудь она назовет его новый план по настоящему гениальным а пока эвелина напряженно смотрела на экран фиксирующий происходящее на третьем этаже тиона и максим встретились и поприветствовав друг друга о чем то заговорили о, -о, -о, о радостно протянул лука они общаются «Видишь, мой план уже работает!» Привычный самоуверенный тон отозвался раздражением в груди Эвелины. Девушка безэмоционально покосилась на парня и вздернула бровь. «Тебе просто везет. В какой-то момент удача отвернется, и тогда план полетит к чертям». «Мой план идеален», — гордо заявил Лука и расправил плечи, словно был на получении награды «Человек года». «Вот, смотри, наши родители!» «Стоп! Нет, нет, нет!» Лишь теперь ребята заметили, что возле лифта появилось еще три человека из общей компании. Две девушки лет 20 энергично обсуждали что-то подругой, сидящей в инвалидной коляске. На коленях у нее лежали пакеты с логотипами местных магазинов одежды. При виде появившейся рядом компании Тиона и Максим сразу же посторонились, пропуская девушек вперед. Вместимость лифта оказалась минимальной. Три человека с коляской — предел возможностей. Места для еще двоих в кабине было невозможно найти даже при огромном желании. Поэтому, перебросившись парой слов, Теона и Максим неторопливо побрели к ближайшему эскалатору. А вот и закончилась удача. Злорадство — это плохо. Однако Эвелине было так весело от недовольного вида Луки, что она невольно захихикала. Эти поджатые губы, трагично надломленные брови сверкающие обиды и сверкающие обидой голубые глаза. Лука вновь напомнил девушке обиженного ребенка. Но ведь так и было на самом деле. Великолепный план оскорбленного до глубины души мальчишки ожидаемо канул в лету. «План Б!» — вдруг громко воскликнул парень и опять достал телефон. «Пиши матери, чтобы шла в пиццерию на третьем этаже. Мы сейчас разрулим ситуацию». Эвелина быстро уведомила мать об изменении места встречи и перевела взгляд к экранам на стене. Максим и Тиона одновременно прочли сообщения, а после показали друг другу телефоны. Наверное, родители уже поняли, что их дети встретились и захотели провести время вместе. Оттого они проще отнеслись к неожиданной смене планов и прогулочным шагом направились к знакомой пиццерии. И, судя по активной жестикуляции Тионы, не прекращали что-то обсуждать. «Теперь бежим!» — выпалил Лука. «Иначе родители догадаются, что мы пытаемся их свести, и все рухнет!» Эвелина согласно кивнула на его утверждение. «Если заставить родителей ждать, то они действительно сообразят, что ребята специально оставили их наедине для дальнейшего развития отношений, и все последующие запланированные «случайные встречи» не будут выглядеть романтично. Ведь тогда Тиона точно не поверит в случайность. Она будет знать, что столкновение с Максимом — дело рук ее дочери и Луки. А значит, для общего благополучия ребятам нужно поторопиться. Бежать, да так быстро, чтобы даже ежик Соник удивился бы их скорости. «Извините, у нас не получилось!» — сказал Лука охраннику перед тем, как выскочить в торговый зал. «Все отменяется!» То, насколько быстро мчались подростки, можно было смело заносить в книгу рекордов как самый быстрый бег на коротких дистанциях. Эвелина была уверена, что ее горящие легкие и боль в икрах как минимум указывали на это. А тот факт, что она с Лукой всего за пару мгновений пересекла первый этаж и в последний момент втиснулась в лифт, и вовсе приравнивал девушку к настоящим чудо-людям — Не хватало только плаща и ярких трусов поверх штанов. «Я так быстро никогда не бегала», — выдохнула Эвелина. «Логично», — устало прохрипел Лука и обернулся к какой-то старушке. «Спасибо, что придержали лифт». Старушка выглядела весьма колоритно и немного нелепо. Худые ноги в черных лосинах, объемные сапоги на большом квадратном каблуке, дутая черная куртка. Красный берет был надет таким образом, что передняя часть забавно торчала вверх, как полицейская фуражка. Дополнял образ своеобразный макияж. размазанные по векам серебристые тени, алая помада на губах и четко очерченные рыжевато коричневые брови. «Не за что!» — деловито проговорила старушка и поправила черную сумку на плече. Лука благодарно улыбнулся и взглянул на свое отражение в зеркале. Черные волосы торчали в разные стороны, как у мультяшного героя, получившего удар током — Пара резких движений, и вот Лука уже пригладил волосы и повернулся к Эвелине, чтобы рассказать о новом плане. Но вдруг лифт покачнулся и застрял между вторым и третьим этажом. Основной свет в кабине погас. Осталось лишь аварийное освещение. Маленькая красная лампа на потолке. «Господь всемогущий, мы все умрем!» — закричала старушка. «Мне еще рано на тот свет, я только пенсию получила!» Лука и Эвелина испуганно переглянулись. «Не волнуйтесь, лифт сейчас заработает», — мягким тоном заверила Эвелина. «Здесь такое каждый день происходит, и еще никто не умирал». «Значит, мы будем первыми», — не унималась старушка. «Нас расплющит в котлеты!» «Мы уверяем вас, что скоро лифт обязательно заработает. Посмотрите на камеру», — ровным тоном проговорил Лука, указывая на камеру видеонаблюдения в углу. «За нами наблюдает охранник. Он сейчас поймет, что нам нужна помощь и перезагрузит систему». «Мы автоматически опустимся на первый этаж и выйдем наружу. Ни в какие котлеты мы не превратимся». В голосе парня не было ни капли сомнения, только уверенность, поразительное хладнокровие и мягкость. А на это моментально покупался любой человек. Старушка внимательно слушала парня, похоже, заметно присмирела. Однако мгновение спокойствия оказалось затишьем перед бурей. Нервно оглянувшись по сторонам, пожилая женщина неожиданно легла на пол лицом вниз, и в приглашающем жесте махнула ребятам. «Давайте, когда лифт упадет, нас не раздавит!» Лукая и Велина промолчали. В такую ситуацию они попали впервые, поэтому искренне не понимали, как лучше поступить. Подыграть, продолжить отстаивать свою точку зрения или проигнорировать старушку. Им не хотелось лишний раз провоцировать пожилую женщину на паническую реакцию или обижать безразличием. Старушка все-таки. Вдруг здоровье подведет. «Чего вы стоите?» возмущенно прокричала она. «Хотите в фарш превратиться?» Ребята вновь многозначно переглянулись, а после устроились на полу. Каждый улегся на спине. Чтобы не теснить старушку, они расположились возле выхода, прижавшись друг к другу так, что между плечами не осталось и сантиметра пространства. «Вот и правильно», заявила пожилая женщина. «Видите, у меня на голове кандибобер. Я прошла афганскую войну и плохого не посоветую». Эвелина медленно повернула голову к Луке, пересекаясь с ним взглядом. В свете одинокой красной лампы голубые глаза парня потемнели. Они магнитом притягивали взор Эвелины, вынуждая девушку забыть об инциденте и полностью сконцентрироваться на красоте чужих глаз. Пожалуй, все же было что-то романтичное в этом моменте. В пыльном полу, пугающей тишине и тесном пространстве, поделенном между ними. Жаль только, что не всем лифтовая романтика нравилась. «Знаете, а в прошлом я была балериной», — громогласно сообщила старушка. «Еще немного, и стало бы примой, честное слово. Кстати, на подмостках я и встретила моего Ибрагима».